После такого крайне неприятного разговора я бы, конечно, будь моя воля, забился куда-нибудь в угол и сидел, зажав голову в ладонях и обдумывая создавшееся положение. Но тётя Далия слишком уж громогласно выражала желание узнать, что всё это значит. Пришлось начать с неё. Я упавшим голосом изложил факты, и она проявила столько сочувствия и понимания, что я был удивлён и тронут. С женским полом часто так бывает. Если вы в чём-то расходитесь с ними во взглядах, например, по поводу того, чтобы наклеить белую бороду и подвязать на живот подушку, они подвергают вас самому жестокому обращению. Но стоит им видеть, что человек действительно в беде, и сердце их оттаивает. Злость забыта, и они не жалея усилий, спешат оказать всякую мыслимую поддержку. Точно так получилось и с престарелой родственницей. Высказавшись по поводу того, что я осёл из-за слов и меня нельзя выпускать из дому без няньки, она продолжала уже в более ласковом ключе. Как бы то ни было, ты сын моего брата. Маленьким я нередко тетёжка ло тебя на колени, хотя другого такого недоразвитого младенца я в жизни не видела. Но ведь нельзя тебя винить за то, что ты был похож на помёсь варёного яйца с куклой чревовещателя. И я не допущу, чтобы ты бесследно сгинул в колоше, в который угодил. Я должна сплотиться вокруг тебя и протянуть руку помощи. Спасибо, единокровная старушенция. Ужасно благородно с вашей стороны это ваше стремление помочь. Но что вы можете сделать? Сама по себе, возможно, ничего, но я могу посовещаться с Жывсом, и совместно мы наверняка что-нибудь придумаем. Звони ему и зови его скорее сюда. Его еще нет дома. Он играет в бридж у себя в клубе. Все-таки позвони. А вдруг? Я позвонил, и к своему изумлению услышал размеренный голос. Резиденция мистера Вустера. Господи, Дживс, я и не предполагал застать вас дома так рано. Я уехал раньше срока, сэр. Сегодняшняя игра не доставила мне обычного удовольствия. Плохая карта шла? Нет, сэр. Карты мне доставались вполне удовлетворительные, но партнёр дважды сорвал мою игру, и у меня пропало желание продолжать. Сочувствую. Значит, вы сейчас ничем не заняты? Нет, сэр. Тогда может, примчитесь во весь опор к моей тёте Далии? Тут у вас большая нужда. Очень хорошо, сэр. Едет? спросила тётя на крыльях ветра, только наденет свой котелок. Так да уйди куда-нибудь. Вы не хотите, чтобы я участвовал в конференции? Нет. Но три головы лучше, чем две, попробовал Ганна настоять. Только не тогда, когда одна из них насквозь костяная, отрезала престарелая родственница, вернувшись к прежней манере выражаться. В ту ночь я спал неспокойно. Мне снилось, будто я убегаю, а меня настигают царицы фей. Целая свора Да их ещё сзади подгоняет Джас Уоттербери на коне и орёт у-лю-лю и ату его. Так что, когда я вышел к завтраку, был уже двенадцатый час. Насколько я понимаю, Дживс, говорю я мрачно, ковыряя в тарелке яичницу, тётя Далия вам всё рассказала? Да, сэр. Рассказ миссис Траверс был весьма информативен. Я вздохнул с облегчением, потому что от этой секретности и всяких условных обозначений А и Б у меня уже голова кругом шла. Положение угрожающее вы не находите? Безусловно. Угроза, нависшая над нами, довольно серьёзна, сэр. Не представляю себе, как я буду выступать ответчиком в деле о нарушении брачного обещания, а публика в зале будет издевательски хохотать, и присяжные ещё назначат мне оплату издержек. Да я после этого просто не рискну показаться в трутнях. Да, скандальная слава — крайне неприятная вещь, сэр. С другой стороны, платить Джасу Уотербери две тысячи фунтов мне совершенно не хочется. Сочувствую вам в вашей дилемме, сэр. Но вы, может быть, придумали какой-нибудь потрясающий способ, как перехитрить Джаса, чтобы он до могилы ежедневно посыпал свою масляную голову пеплом? «Как вы собираетесь с ним говорить, когда он явится сюда?» «Я собираюсь вас звать к его здравому смыслу, сэр».